Просил передать тебе горячий привет и поцеловать ручку. Но я передаю только привет. Направили во Владивосток, мы жутко расстроились. Официально нас переводили для подготовки расквартирования полка на случай высадки японцев в Приморье. Но мы-то понимали, что Резинкранс просто нас отсылает из мести. Кто-то наверняка ему донес, что мы с Сергеем на последних полковых посиделках отзывались о его стратегических талантах. В результате мы готовились скучать в этом богом забытом городишке, пока наш полк будет геройствовать и гнать японцев Кореи. Но на второй день нашего пребывания в город неожиданно пришел воскресший из мертвых варях с призами. По этому поводу был двухдневный праздник, в коем мы с Ржевским тоже приняли посильное участие. Но к вещему сожалению Сержа, героями праздника были моряки. Нашему дорогому Сергунию было столь непривычно не быть центром всеобщего внимания, что он даже немного перегрузился. Потом были несколько дней лихорадочной муравьиной деятельности по приготовлению города к нападению японской эскадры. Когда мы с Ржевским попытались было объяснить, что не в штате крепости и участвовать во Врале это такой морской термин, который означает, что работы больше, чем людей. Не удивляйся, душа моя, я теперь стремительно маремонизируюсь. Не обязаны? то нарвались на неприятности. Следующие пару дней мы провели командой полусотней солдат, копающих ямы и пиляющих сосны на сопках возле города. К сожалению, дурная привычка Сержа – сначала говорить, а потом думать – неистребимо. Но да ты и сама об этом прекрасно помнишь. В награду за труды праведные мы получили возможность наблюдать за обстрелом японских кораблей с лучших мест портера. С вершины сопки безымянные. Впрочем, в окрестностях Владика, мы тут так по-свойски называем Владивосток, половина сопок носит это гордое имя, а вторая половина на... неудостоена и такого. Они просто безымянные. Единственная проблема была в том, что в паре верст от нас находилась ложная батарея, которую мы же и оборудовали, а теперь японцы расстреливали именно ее. Так что часть спектакля мы провели, лежа на земле и пытаясь спрятаться от осколков снарядов, изредка взрывающихся в ветвях рядом с нами. По возвращению в город мы, как были грязные и усталые, пошли в неофициальный армейский клуб «Ласточку». На наше удивление, компания в тот вечер группировалась вокруг некоего флотского лейтенанта, кои вообще являются редкими гостями в этом заведении, ибо они обычно проводят время в своей бригантине, ближе к порту. Когда один из наших знакомых, заметив нас, позвал Ржевского к ним за стол, Лейтенант со смешком переспросил, уж не поручик ли часом, чем обеспечил себе повышенное внимание со стороны Сержа. Как ты, наверное, помнишь, Серж искренне считает, что только он имеет право быть душой любого общества. А тут какой-то лейтенант морской. В общем, через полчаса Сергоня стал откровенно напрашиваться на неприятности. Ну и лейтенант был хорош. Он прилюдно заявил, что, пожалуй, стреляю и я изряднее всех вас, господа. На что Серж высказался в духе «Наган и шестидимовка ККН это несколько разные системы, да и фехтуем мы не на якорях, а на шашках». Тут лейтенант окончательно всех привел в шоковое состояние. Он предложил перестрелять любых троих офицеров. Жевский вскочил и заорал, что он сам сейчас кое-кого пристрелит без формальностей, а остальные, более трезвые члены компании, стали пытаться утихомерить спорщиков. Тут лейтенант извинился и объяснил, что именно он имел в виду. Оказывается, он предлагал пострелять по бутылкам. Трое господ офицеров по сигналу стреляют по одной бутылке, а он по трем. Суть пари, если он свои три бьет быстрее, чем Ржеревский со товарищей одну, счет за всю компанию оплачивают они, в противном случае он. Серж, да и ваш покорный слуга, обрадовалась возможности наказать наглого морячка, Третьим стал некий поручик, крепостной минер. Он весь вечер зыркал на лейтенанта и ворчал, что его приятеля зря наказали за какие-то там батареи, контакты и прочую их минерскую зумность. Ни мне, ни тем более тебе душа моя неинтересна. Но кто мог ожидать такой прыти от морского офицера, что и наганта в руках держит раз в год? По сигналу он упал на спину, перекатываясь по полу, стал палить из двух револьверов. Причем лично я так засмотрелся на его кульбиты и столь упорно пытался понять, откуда и когда он выхватил оружие, что просто впал в ступор и забыл вытащить свой револьвер. Серж с минером стреляли, но большинство присутствующих в один голос заявили, что лейтенант попал первым по всем трем бутылкам. А он, став с пола, невозмутимо предложил повторить с любыми другими стрелками, но уже по бумажным мишеням. Дружно толпой мы вывалились на пустырь за ласточкой.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 хотя зрителей было с пару дюжин. Но это полбеды. Каждый певец на каждой афише имел по не в области сердца и в голове. И опять же, это все в падении, и, как выразился лейтенант, в перекате. На наши вопросы, где и да на флоте учат так стрелять, лейтенант отшутился старыми семейными традициями и дядей полковником, что с детства его гонял по всем видам оружия. Но сердце существо неугомонное. Все, даже минер, уже признали первенство лейтенанта и смирились с перспективой оплаты счета, но он... Черт его дернул сказать, что стрельба – это ничто по сравнению с фехтованием. Китро усмехнувшись, лейтенант предложил повторить в том же составе, на тех же условиях, нужными. Трое против одного до первого касания. Серж потом неделю щеголял с синяком на плече и поперек спины. Одного раза ему опять не хватило. Самое смешное, что счет все же оплатил лейтенант и пригласил всех желающих навестить его завтра в паровозном депо, где он обещал дать всем желающим уроки стрельбы и показать кое-что интересное. В общем, не буду тебя забалтывать малоинтересными тебе деталями, но теперь мы с служим в железнодорожном бронедивизионе флота «Варяг» под началом того самого лейтенанта, товарища Василия Балка. С товарищами это еще более интересная история. Так теперь называют друг друга те, кто участвовал в настоящем деле. Если даст Бог, то по возвращение из этого плавания на крейсере, куда сегодня отбываем мы сержим, так будут обращаться и к нам. Ну а если не повезет и не суждено мне вернуться, помни, я тебя люблю сильнее, чем можно вообразить. Всегда твой Виктор Витлицкий.